302. Чтобы построить новое, старое надо разрушить. Каждый кирпич разрушаемого здания выпиёт о несправедливости. Но построить всё же надо. Ибо старое здание пришло в ветхость и разрушается, угрожая жильцам. При разрушении надо думать о созидании. Об интересах разрушаемого и разрушаемых заботиться уже не приходится. Надо лишь отобрать годный, целевший материал. Потому всё, относящееся к пострадавшим при разрушении, значения для эволюции не имеет и в планы построения не входит. Потому все силы и внимание к строительству. Потому всё пригодное должно приспосабливаться к новым. Всё непригодное для эволюции подлежит уничтожению. Природа яро уничтожает ненужные формы миллиардами С прошлым и людьми прошлого покончено. Свет впереди.